Глава шестая Томми и Ханако вели устные переговоры о сделке. «Что еще?» — спросил макак у Зеленоволосый. «Наверное, на этом все», — улыбнулась она в ответ. ТК Хесси сохранила за семьями их активы, даже выбила дополнительную поддержку от Томаса, но, естественно, за процент от будущей прибыли. Все эти моменты уладят уже их юристы. Тогда выпьем. Томи поднял бокал вверх. Ханака и Аделина чокнулись с Романовым. Лёгкий звон стекла оповестил о заключении соглашения. На сцену вышел ведущий мероприятия Иоши Танака. Мужчина был явно в хорошем настроении. На щеке красовался лёгкий след помады. Из зала в его сторону любовно поглядывала молодая певица, помахивая пальчиками. И Оши взял микрофон. «Дорогие друзья!» – расплылся он в улыбке. «Ну и зажгли вы на танцполе! Ух!» «Отлично! Уверен, духи природы оценили красоту ваших танцев!» Зал зааплодировал. У большинства людей уже поднялся градус, движения стали более раскрепощенными и открытыми, да и само поведение ведущего располагало к более открытым действиям и легкому настроению. «Спасибо, спасибо!» — склонился Иоши пару раз, благодаря за поддержку. «Я поднялся на сцену не просто из прихоти», — улыбнулся он, подмигивая. «Один из присутствующих хочет признаться даме в своих чувствах. Люди переглянулись с улыбками, это было так романтично. «Прошу, господин Жауриньо, обрадуйте женское сердце!» На сцену поднялся высокий, крепко сложенный мужчина без маски. Действующий чемпион промоушена «Fight One», 30-летний итальянец Жауриньо Бернасси. На лице слепительная улыбка, несмотря на множественные сеячки и поломанное ухо, он был привлекателен и красив. Мужчина взял микрофон, состроил драматичное лицо. "Я знаю, это неожиданно", раздался его грубый, мощный голос. "Но жизнь всегда наносит удар в момент, когда не ожидаешь". Какой он милаш, не думала что же у Ренью такой романтик. Жоринё приветливо махнул рукой, мол, не смущайте, и продолжил. Сегодня увидел я девушку. Наверное, лучше сказать, даму моего сердца. И, кажется, я впервые проиграл. Ханака, так её имя. Парень посмотрел в зал, отыскал глазами зеленоволосую, протянул в её сторону раскрытую ладонь. Ханака, дай мне шанс на твою любовь. Я прошу тебя станцевать со мной. Прожектора осветили остолбеневшую зеленоволосую. Я против, ответила Такахаси. У меня уже есть парень. Муж? показал искреннее удивление чемпион. Мне сказали, ты свободна. печальным голосом произнёс он. Парень, ответила Ханака. Она не могла назвать Томаса женихом, так как у них не было официальной помолвки. Это ты? привёл Жауриньё взгляд на спокойного Томаса, наблюдавшего спектакль. Да. Томми пил виски со льдом через трубочку, всё в той же маске макаки. Жориньо скривился от его глупого вида. Даже конкурировать с этим перцем было неприятно итальянцу. Но десять миллионов в карман не тянут. «Раз ты не жених, Анака, и уж тем более не муж», — посмотрел высокомерно чемпион. «Я в своем праве вызвать тебя на дуэль за ее руку и сердце». Так ведь делают самцы обезьян, усмехнулся Бернасси, вызвав доброжелательные кивки местных аристократов. Дуэль на празднестве духов, народ зашептался. Первая дуэль на празднестве духов. Часто случается, когда молодые аристократы не могли поделить женщин и происходили дуэли, порой массовые. Он мне потораплило сказать Ханака, но тот отдвинул её рукой назад, заставив замолчать. Он размешал кубики в стакане и сказал громко: "Разве это справедливая дуэль?" Жауриньо усмехнулся, похоже, перед ним был трус. Сейчас он проедется по нему, как следует. "Как печально", произнёс борец со сцены. «Ханак, разве тебе нужен мужчина, не способный тебя защитить?» Наблюдавшие в сторонке, Аджуси и Насаги довольно улыбались от представления. Ханака хотела что-то ответить, но Томми снова остановил ее, как и Аделину. Слова же Уринью зацепили больше девчонок, чем самого Томми. Он привык к провокациям еще на балах Российской империи. Похоже, ты не понимаешь. Грамка произнёс томи. Какая мне выгода в дуэли? Ханака и так моя, по желом плечами. Что я получу, когда ты проиграешь? Поэтому я говорю, дуэль несправедлива из-за неравноценности. Народ загудел. Он надеется победить Бернаси, что он не сядет. Точно клоун. Посмотрим, как заговорит после Никто не ожидал такого ответа от парня в маске обезьяны. Неужели он не знает, кто такой же Уриньо Бернасси? Костолом и мясник на арене. Дракон среди змей. Акула среди карпов. «Ха-ха-ха!» <сессия> <сессия> — <сессия> <сессия> <сессия> рассмеялся Бернасси. Он провел рукой по раздраженному лицу. «И какая твоя ставка? Ради ханака я готов на все!» Заверял боец. Что вы делаете? тихо спросила Аделина. Пожалуйста, не соглашайтесь, волновалась Ханака. Жизнь, сказал Томи громко. Победитель забирает жизнь проигравшего. Насчёт Ханака тут уж решать ей. Танцевать ли с тобой? Для Журиньо обернулось всё даже лучше, чем он представлял. Не придётся случайно убивать русского выскочку. Согласен, грубо крикнул Журиньо. Ведущий в данный момент обговаривающий положение дел с хозяином мероприятия Дору Одо поднялся на сцену. Друзья, дуэль будет проведена в спортивном зале бизнес-центра. Я готов здесь. С вызовом предложил Жауриньо, а ведущий перевел взгляд на Томи. «Без разницы», — откликнулся Романов. Иоши взглянул на Дору, тот указал на танцпол. «Так тому и быть», — улыбнулся ведущий. «Уверен, сами духи природы подвели вас к поединку, ведь борьба — это часть естества. Прошу гостей освободить танцпол, дуэль пройдет прямо здесь». Народ завизжал, довольно завыл. Ода могли устроить представление. «Кстати», — обратился ведущий к Томи, — «как вас представлять, господин?» — Романов, — ответил парень. Люди переглянулись. Оказывается, это русский? Для Томи же не было смысла скрывать. Дору, как и его охранники, — Знали, кто под маской обезьяна. Так что, кто хотел, определённо узнал боевое имя. Каждый из присутствующих чувствовал настоящий драйв от происходящего. Сейчас произойдёт убийство, и всё это на их глазах, прямо с первых рядов. "Давай ему, Жауриньо! Покажи обезьяне ярость тигра! Не убивай его сразу!" Выкрикивания продолжались. Ведущий чуть громче объявил. Я напомню для наших участников правила. Вас может представить другой человек в поединке, если, конечно, он готов заменить вас. Все посмотрели в сторону Томи. Будет ли он выбирать человека, готового сразиться вместо него? Здесь были бойцы, не менее титулованные чемпионы, чем Жиуриньо. Но Романов спокойно снимал пиджак, заворачивал рукава чёрной рубашки. Живорини уже стоял на танцполе в серых классических брюках и белой рубашке. Он ещё до выступления снял свою маску зверя. "Подержи, милая", снял Томи маску макаки и передал зеленоволосой. Ханака никак не унималась. "Прошу вас, прекратите это всё". Там Я могу выступить вместо вас, уверенно предложила Аделина. Э? удивился Томи и улыбнулся. Не шутите так, Аделина. Вы готовы отдать свою жизнь за незнакомца? Пепельноволосая закусывала губы. Но почему он так ведёт себя? Разве это не Томи? Хотя поэтому так и ведёт. Ведь это точно он. Готова? Вас кликнула Аделина. Аделина? удивилась Ханака. Вы меня пугаете, улыбнулся Томи. Но я запомню эти слова. Романов подошёл к центру танцпола. Люди зашептались. Да он красавчик. Убей его, Жоуриньо. Размаш! Кричали мужчины, разозлённые видом русского аристократа. Жауриньо оскалился хищной улыбкой, поднял кулак вверх. Народ взвыл от одного лишь жеста чемпиона. Дамы и господа, громко произнёс ведущий через шум и вздосы толпы. Он стоял в центре, рядом с ним находился Верзило, уже надевший перчатки для отмашки дуэли. Кто хочет сделать ставки? Миллион на Жауриньо, выкрикнула Джуси. Люди переглянулись. Сандро словно дал отмашку остальным. 500.000 на Бернаси, 2 млн на Жауриньо. Помощник ведущего тут же делал записи. Миллион на Романова. Люди повернулись в сторону дамы в маске змеи. Да и то, мне посмотрел на ту, кто сделал на него ставку, Он улыбнулся и кивнул ей, на что Элона задрала носик и отвернулась. «Пять миллионов на Романова!» «Что? Кто это?» — раздались удивленные голоса. В тени сидели две женщины. Одна из них — вдова клана Таджира. Именно ее зацепил танец в исполнении этого русского. А пять миллионов — разве это деньги? Там я посмотрел в её сторону, и темновала вся женщина в чёрной маске грицуознаки в нула. Там я ответил тем же. 300.000 на Бернасе. Продолжали аристократы делать ставки. 500. Ведущий почитал суммы, почитал и коэффициенты. Итак, подвёл он итоги. 34 млн за бойца Красного угла Журиньо Бернаси. И восемь миллионов двести пятьдесят тысяч за бойца синего угла Романова. Ставки один к четырем. Ставки сделаны. Ставок больше нет. Рефери в белых перчатках посмотрел на двух бойцов, объявляя правила дуэли. «Бой насмерть. Разрешено использовать все, в том числе обе вашего уровня». Он перевел взгляд на Жауринью. «Готов?» Жди меня, моя любовь. Не забыл Бернасиу упомянуть цель происходящей дуэли. Готов. Рефери посмотрел на Томаса. Странно, что этот аристократ выглядел спокойным. Его сейчас убьют, а он и не в курсе. Готов? Готов. Мужчина махнул перчаткой. Бай. Жауринию Не активируя пояса, бросился на Томи. Рывок в итальянских туфлях, так что те заскрепели от натуги, и точный удар кулаком в подбородок Романова. Туф. Итальянец тут же отскочил назад, чувствуя, словно ударил по кирпичной стене. На уголке губ Томи показалась капля крови. Какой у тебя обе? В голосе Жюриню послышалась растерянность. народу шептался, что происходит? Разве уже Уринию не синий? Он ведь мог убить его и без активации. Томи провёл мизинцем, смахнув алую каплю. Ты этого не узнаешь, ответил он без интереса и показал глазами на живот чемпиона. Итальянец опустил взгляд, но не увидел на себе каких-то внешних травм. Через мгновение его глаза расширились. «Ба!» Вырвалась струя крови из-за рта чемпиона. Он упал на колени, держась за живот. «А-а-а!» Застонал от боли Жауринью. «Что происходит?» Не понимал народ. «Жауринью проиграл?» «Не пойму». «Не стоило тебе играть в эту игру», сказал Томас громко. И нужный человек его услышал. А Джуси сжал бокал в руке до треска. Томми откатил назад рукава черной рубашки и застегнул манжеты. Неспеша подошел к сидевшему на коленях Журинью, присел рядом и тихо произнес. «Сейчас ты умрешь». Их глаза встретились. Итальянец понял. Ему действительно конец. Русский аристократ оказался отличной приманкой. Жауриню думал в этот миг, что его просто подставили. Решили вот так, нелепо убить чужими руками. Что ему оставалось думать, будучи брошенным под этого монстра? Там и видел в взгляде Жауриню обречённость. Парень явно не хотел умирать. Или дать тебе шанс? Так же тихо произнес Томми. Итальянец едва приподнял брови, видя серьезное лицо Томаса, и моргнул через боль, чувствуя внутреннюю агонию. «Тогда с этого момента твоя жизнь моя!» — произнес Томми громко, чтобы все услышали. Он привстал, достал мобильник. «Все это на виду людей!» — набрал сообщение. Похоже, дуэль окончена, произнёс ведущий, когда Томи взял Жиуринью под руку и повёл на выход из зала. Итальянка, чувствуя внутреннее кровотечение, терял сознание. Ханака и Аделина тут же при Ханака и Аделина тут же пристроились рядом. Время делить выигрыш, пытался разрядить обстановку Иоши. Терпи. приказал Томи, вызывая лифт. Жауриньо уже плыл в пространстве, но ещё кое-как держался на ногах, опираясь на Томеса. Ханака с пиджаком и маской Томи в руках стояла рядом. Аделина тоже молча находилась рядом с ними. Дверцы лифта отъехали в стороны, все вошли в кабину. Томи нажал кнопку, посмотрел на девушек. Они стояли тихо, то ли побаивались его, то ли слова сейчас были не к месту. Лифт спустился вниз. Томи, придерживая Жауринью в руках, быстро вышел первым, дамы последовали за ними. Охранники, стоявшие в холле, пропустили их, открыв двери. Им уже отдал приказ Дору Ода пропустить Романова. За мной приедут чёрный микроавтобус и седан, предупредил их Томас. "Принято, господин Романов", ответил один из бойцов Ода. Там я с остальными вышел в холл бизнес-центра. За окном летящий снег сыпался с небес. Дул промозглый ветер, трепавший на флагштоках два полотна с гербами. "Уже рядом", сказал Томи, увидев фары микроавтобуса, въехавшего на территорию. Итальянец что-то бессвязно промычал. Как только автомобили остановились у главного входа, под взглядом вооружённых охранников вышли Сергей и Казбек в полном обмундировании, придерживая двери фургона. Томи вытащил Жиурине на улицу, и его тут же принял боец из фургона. Романов заглянул внутрь. "Светослав", обратился он к приступившему к лечению адепту. "Как состояние?" Указал он на итальянца. "Жить будет, господин", улыбнулся старик. "А завтра и бегать". "Хорошо", Томи кивнул и полис из фургона. Но сзади послышалось: "Я должен", хриплым голосом произнёс Жореньо. "Жизнь за жизнь", сказал он тихо и закрыл глаза. Томи хмыкнул и вылез из фургона. Сергей, доставьте его в нашу лечебницу в офисе. Есть казармно боец. Он посмотрел на загруженного Романова. Как отдохнули, господин? Как видишь, появилась на лице томи улыбка. Он указал глазами на фургон с ранеными, потом на Ханака и Аделину, стоявших у входа. Казбек шутливо толкнул Сергея в плечо. Господин, как всегда, своего не упустит. Ага. оскалился Сергей. Ладно, хорош язык чесать, остановил их Томи. Направляйтесь в офис. А как же ваше сопровождение, господин? Ещё два наряда охраняют меня, куда уж больше, возмутился Томи, но по-доброму. Маргана слишком перестраховалась. Она переживает, господин, сказал искренне Сергей. Как и мы все. Всё-таки здесь не Россия. "Не знаю", ответил Томи. "Но и вы должны понимать. Я не собираюсь пока умирать", Сергей кивнул. "Разрешите выдвигаться?" "Выдвигайтесь". Вояки запрыгнули в фургон, задвинув за собой дверь микроавтобуса, и выехали с территории клана Ода. Водитель BMW стоял в чёрном пальто перед пассажирской дверью. "Господин", склонил Аркадий голову. Присядь пока в машину, сказал ему Томи. Мужчина кивнул и залез в салон автомобиля. Томас подошёл к Аделине и Ханака. "Мы возвращаемся?" спросила зеленоволосая. "Нет", он оглядел Ханака с головы до ног, заставив её покраснеть. "Я уже получил то, зачем пришёл". Томи перевёл взгляд на стоявшую Аделину, посмотрел ей в глаза. И даже больше. Вы слишком самоуверенны, господин Романов, ответила Штрехен, сдерживая стеснение от его взгляда. Я всего лишь пьян, приподнялся уголок его губ. В обычном состоянии я куда скромней. Слабо в слабого-то верится, ответила Аделина. Разве скромный человек наденет такую маску? указала она на морду макаки в руках зеленоволосой. Томи усмехнулся. Возможно, я всё время пьян. К примеру, от жизни. Ханака ловила каждое его слово. Остроумие, игра слов. Всё это цепляло зеленоволосую. Именно о таком мужчине она мечтала. Всё, больше не могу смотреть, как вы мёрзнете. Томми открыл заднюю дверь автомобиля. Присаживайтесь. Ханака и Аделина переглянулись. Возвращаться на празднество стало неинтересно. Зеленоволоса подтолкнула рукой Аделину и сама подошла к открытой двери. Сегодня Томас сделал для неё слишком много. Ну да и вроде как они теперь жених и невеста. Пусть эффективно. Она грациозно присела на заднее сиденье. Аделина посмотрела в глаза Тому. Что вы задумали, Том? Не оставлять вас здесь? пояснил Томми. Разве вам не привыкать? смотрела она с затаённой обидой в глазах. Томми выдержал её проницательный взгляд, не отводя своих глаз. Если это сохранит вам жизнь, то я, не задумываясь, поступлю именно так. Глаза Штрехен заблестели. Предательская слеза так и норовила проявиться из её серых глаз. Она отвела взгляд, подала руку, и Томи провёл её к другой стороне автомобиля. Аделину ответ устроил Пусть она не знает подробностей, но услышала, что хотела. Он оставил их не по своей прихоти. Том присел на переднее пассажирское сиденье. Куда едем, господин? Томас смотрел вперёд. Он уже прочитал сообщение от Арины, что она приедет под утро. Рейс самолёта задержан из-за снегопада. Поездка же на автомобиле из города такая займёт ещё больше времени. Так что знакомство девушек откладывается на пару дней. Что же сейчас хотел сам Томи? Отдохнуть. Поговориться с Делиной и Ханако. Нем расслабиться. Была бы ещё Айка рядом. Я хочу нормально поесть. Улыбнулся Томиса и повернулся к девчонкам. Вы чего хотите, дамы? Эделина и, и Ханако хотели провести с ним время. Конечно, они не стеснялись сказать это вслух. И они против перекусить? ответила зеленоволосая. Я тоже, подтвердила своё желание и пепельноволосая. Тогда, улыбнулся Томи. Вы не против поехать ко мне в поместье? Мой управляющий обещал приготовить что-то очень вкусное. Ханака и Аделина переглянулись. Это плохой тон ехать к мужчине домой. Одно дело по рабочим моментам клана в дневное или вечернее время, и совсем другое в ночное. Вы ставите нас в неловкое положение, господин Том, сказала Аделина. Я, конечно, ваша невеста, подтвердил Иханака, позабыв, что совсем недавно он был просто парень. Но, кажется, вы слишком увлеклись. Томи посмотрел на Аркадия, тот отвернулся, почесывая щеку. Водителю было неловко от грустного взгляда отвергнутого господина. Томи повернулся к девушкам. Я могу быть откровенен. Этого мы и ждём, сказала Аделина. У меня нет намерений залезть в ваши трусики, поэтому ваше целомудрие может быть спокойно. Ужин Не более, сказал Томи. Девушки переглянулись. Аделина что-то шепнула на ухо Ханака. Тот посмотрел на неё задумчивым взглядом. Прошу простить, господин Том, но мы просим отвезти нас домой. Томи пожал плечами. Хорошо, говорите адрес. Он повернулся вперёд. не чувствуя досады или чего-то ещё. У него действительно не было планов уложить в постель Ханака или Аделину. Просто хотел поговорить, ведь они столько лет не виделись. Ну, не сегодня, так пообщаются после. Район Синдзюку, улица Тихая, дом 8, продиктовала зеленоволосая адрес. А ваш? уточнил Аркадий у Аделины. Я по тому же адресу, ответила Штрехина. Сегодня она собиралась ночевать у Ханака. Аркадий перевёл коробку передач в режим движения вперёд и направил автомобиль с территории бизнес-центра семьи Ода.